Гюстав Кан Солнечный цирк Эмилю Заля в знак восхищения мужественным человеком и писателем Часть первая Глава первая В богемии Наступало ещё одно ленивое осеннее утро. Старик Антуан на цыпочках вошёл в комнату, тихонько открыл окно и толкнул ставню. Ветка дерева чуть не ткнулась ему в лицо. Встревоженная ласточка сорвалась с неё и стала биться о стену. Большой серый док, дремавший на белой козьей шкуре, вытянулся и навострил уши. Птичка продолжала летать с тревожным криком. Пёс медленно встал и потерся о старого Антуана, потом снова лёг и свернулся калачиком. Слуга открывал ставни одну за другой. По высоким окнам хлистали короткие струи дождя. Небо было серым, Стадик вернулся к двери бесшумной походкой, какой ходят по спальне больного, и взял поднос из рук толстой седой служанки. Он двинулся в сторону алькова, поставил поднос на маленький столик и слегка раздвинул тяжёлые алые портьеры. Граф Франц приподнялся на локте, и слуга внимательно посмотрел в его бледное лицо с очень светлыми голубыми глазами и длинной чёрной бородой. «Господин граф хорошо спал?» «Да, Антуан». «Но что за молотки стучали под утро? Нельзя ли запретить?» «Никто не стучал. Господину графу это, вероятно, приснилось». «Нет, Антуан». Большой серый дог подошёл и лизнул руку хозяина, протянувшего ему кусок хлеба. Пёс с нежностью потёрся мордой о худую руку с узловатыми венами. «Антуан, помоги мне одеться». Графу казалось, что влажное бельё освежает его в этот начинающийся серый день. Слуга держал кувшин для умывания и полотенца. «Погода опять неважная. Господину графу не удастся погулять. Возможно, она изменится к полудню, и тогда господин граф сможет пройтись по парку. Может быть. Что нового в замке?» «Ничего. А что это за шум? Что за нарастающий грохот?» «А, господин граф, это телеги, которые едут на уборку урожая свёклы. В это время они ездят по всем дорогам». «Обычно нашим людям разрешают ездить по дороге, идущей вдоль цейса, но если это мешает господину графу...» «Нет, напротив, меня это развлекает. Можно подумать, что-то происходит. Эти повозки видны в окно?» «Нет, господин граф, деревья в роще слишком высокие и растут густо. Это прекрасные деревья». «Да». И с минуту горящие ледяные, отливающие золотом глаза графа, сосредоточенные на какой-то далёкой мечте, Смотрели на мелкие листочки, которые, словно тысячи колокольчиков, трепетали под порывами ветра. Потом граф сел. «Антуан! День сегодня хмурый, как будто он проиграл ночью в карты. Он похож на измученное заботами живое существо. Закрой-ка ставни и зажги лампы. Как же жаль бедняк, вынужденных видеть мерзости мира. Антуан, если кто-то из работников или слуг попросит выходной на сегодня...» «Если вдруг он захочет провести день в тёплой постели при свете лампы, а не смотреть на это тусклое небо, отпусти его, очень тебя прошу». «Хорошо, господин граф. И оставь меня. Пусть меня больше не беспокоят. И собаку оставь, она мне не мешает. Сюда, фронт». Он сел за стол. Комнату освещал высокий светильник. Из молочно-белого шара, который держали металлические лепестки, на бумаге и сереневатую кожу книжных переплётов лился опаловый свет. Граф встал, заколебался, снова сел, наконец решительно направился к маленькому шкафчику и поставил рядом с собой графин, в хрустальных гранях которого красные и золотые блики сливались в узорчатую гирлянду, напоминавшую суру Корана, словно увиденные во сне отблески чудесной лампы в зеркале из дымчатого топаза. Слегка дрожащей рукой граф налил немного жёлтой жидкости в бокал, на дне которого извивался изумрудный дракон с рубиновыми глазами. Ещё, потом ещё. «Ну вот», — сказал граф Франц, — «теперь день наступил. Видишь, мой бедный фронт, обуздать ночь не так и трудно. Нужно лишь смешать хорошее рейнское вино с таким же количеством коньяка, и дело сделано». «Ах, Фроунд, вы, звери, подчиняясь инстинктам, избегаете одного вида стакана. Ты, мой старый товарищ, должен был бы привыкнуть. Ну всё, успокойся, ложись. Я прекрасно услышал твой троекратный лай. Тебе хочется выйти. Ах, приятель, больше всего ты любишь прогуляться в сторону кухни. Ты величественно появляешься там, ни о чём не просишь. Ты знаешь, что как только ты входишь в кухню своей царственной поступью, Перед тобой тут же оказываются тарелки с объедками, и ты опасаешься, как бы старина Фред, английский бульдог, не опередил тебя. Ну иди, греши. Граф Франц встал, слегка пошатываясь, пересек комнату. Дог медленно следовал за ним, граф открыл дверь, пёс быстро выбежал. Этот тоже скучает в обществе бедняги Франца, но он всё же милый. Ба, нет в мире совершенства. Вот надёжный друг. И он погладил графин. «Вот мои старые приятели. С берегов Рейна, из Медока, из Шаранты, с Ямайки, кое-кто из Венгрии. Они честны. И в то же время этим подлинным тортюфам, этим ханжам, этим краснолицам или, наоборот, бледным проповедникам, господам Шири или Портвейну, надо обеспечить достойный и даже изысканный приём, чтобы они как следует отдохнули у меня в желудке». Они выводят человека из состояния греха, разве что во сне он пребывает в нём, но спящий человек не может грешить. У них полно веских причин уговорить вас поспать. И вам не будут мешать негружённые свёклой телеги, ни раздающиеся по вечерам траурные металлические скрежет, напоминающие ломаемые на похоронах шпаги, которые издают загадочные кареты, не спеша двигающиеся прямиком в ад. Да и милейший Антуан... «Ничего не знает о маленьком шкафчике, где за книгами собраны все мои друзья. Они бы их отобрали, сказали бы, что заботятся обо мне. Без доброй моей Доротеи, которая хочет, чтобы мне снились хорошие сны, а щёки мои были румяными, я бы по-настоящему болел». Граф закурил сигару. «Вот ещё один прекрасный друг. Весёлый и верный, понимающий, в чём смысл жизни. Сигара быстро сгорает и умирает, превратившись в пепел. Она добра и она исчезает. Я люблю её меньше, курить мне не запрещают. В общем, благодаря этим двум, графину и сигаре, уже утром кажется, что серый день отступил, вокруг перестали бродить сумерки в изменчивых масках, и вот уже быстро наступает тёплый вечер, а за ним как бы и ночь. Потому что в настоящей, реальной ночи слышно, как кто-то бродит, как поскрипывает что-то невидимое, сквозь приоткрытые двери проникают призраки, а белые псы, «Приносят в зубах проклятую траву». В дверь троекратно с паузами между ударами постучали. «А, вот и Доротея. Входи, моя старушка». Прямо перед ним оказалась совершенно седая служанка. «Я пришла проверить, всё ли на месте в шкафчике». «Взгляни». Старуха направилась в тёмный угол. «А ещё, хозяин, я должна вас предупредить. И не делайте вид, что уже знаете. Приезжает Отто». Его ждут сегодня. Вот неприятность. Оставил бы он меня в покое. Говорят, Отто скоро женится. Да? Ну что же, пусть женится. Обратите внимание, хозяин. Он собирается с вами говорить. Покажет вам разные бумаги. Ничего не подписывайте. Почему? Он вас грабит, хозяин. Держит вас здесь в заперти, а сам копит, копит и всё в ущерб вам. Надолго он к нам. Не знаю. Скажи ему, что я болен, и если у него ко мне ничего срочного, пусть не заходит. Как же? Он прикинется, что не может побывать здесь и не увидеть вас. Будет говорить с вами очень нежно, а потом внезапно... Это в ваших интересах, брат. Он вас обманет. Ничего не подписывайте. Не волнуйся, ничего не подпишу. Ещё одна маленькая просьба. Старый Венцель хотел бы получить разрешение на торговлю вином и водкой в маленьком домике в посёлке. Это позволило бы ему разбогатеть, все матроцы с Цейса и все извозчики заходили бы к нему. Но Антуан собирается отказать Венцелю под тем предлогом, что в деревне полно кабаков. Как думаете, отта заговорит с вами об этом или откажет, не посоветовавшись? Вы могли бы сказать, хозяин, что старик к вам обращался с этой просьбой? Тогда Отто не осмелится противиться вашему решению. По таким мелочам он не будет настаивать. Тебе бы этого хотелось? Да, он хороший человек и иногда привозит мне из города ящики с вином для вас. Ладно, пусть будет так. К тому же мест, куда могли бы зайти матросы и прочие путешественники, никогда не бывает слишком много. Ну, я пошла, хозяин, вернусь вечером. Хорошо, Доротея, ступай. «Но этот графинчик я у вас заберу. Утром вы уже как следует к нему приложились». «Бери». Граф с опаской следил за ней взглядом. Она ушла, а он в грустной задумчивости стал смотреть на границу, разделяющую свет от лампы и темноту углов комнаты. «Старушка Доротея. Старушка жили-были. Я называл её так, когда был ребёнком. Она раскрывала мне мир, населённый феями» одноглазыми дервишами, хитроумными визирями, способными успокоить разгневанных калифов, призраками из мрачной темноты приходящими купить человеческие души, которые они складывают в кожаные мешки и уминают, чтобы сделать их полегче. Жили-были, жили-были. Ну и вот однажды Лорелеи наскучила соблазнять лодочников. Ей захотелось власти, к тому же надоела одна и та же картина «Руки» которые тянутся к ней из бурной пены среди блеска разноцветных жемчужин. Она решила творить зло на суше. Она пошла по дорогам. Маленькие жемчужинки задавались вопросом. «Это красавица Ларелея. Почему она оставила свой утёс?» Острякозы говорили друг другу. «Дорогая, посмотри же, как она хороша! Это уже не фея, совсем нет. Это прекрасная придворная дама». «Взгляни на её шапочку цвета граната, которая ярче розы, приколотой к огненным кудрям». «Ох, почему же она их завила?» Красавица Ларелея закончила расчесывать волосы цвета утренней зари. Гретхен, крошка-фея, помогающая беднякам по хозяйству за плошку молока, которую ей оставляют, говорила домовому Никлаусу, который не может жить без запаха горячего пива и потому помогает пивоварам. «Что происходит с мужчинами?» Почему они теряют голову от этой лорелеи? В ней нет ничего особенного. Она величественна, когда сидит на своём утёсе в бело-голубом платье, длинными складками, опускающемся к земле. Но ходить-то как следует она не умеет. Взгляни на неё. «Похоже на то. Она куда менее грациозна, чем ты», — отвечал Никлаус, хромая вокруг быстрой маленькой Гретхен, неуловимый блеск глаз которой, семенящая, как у мышки, походка, и волосы, убранные под тугой белый чепец, казались ему такими прелестными. «К тому же», — продолжала Гретхен, «откуда у неё эти одежды? Эта золотистая юбка, по которой вьётся в юнок, этот пурпурный корсаж, осыпанный рубиновыми крошками, всё это золото, мерцающее на её груди. Она очень странная, и она определённо не умеет ходить». А Лорелия тем временем шла и довольно быстро по пустынной дороге. Глаза её сверкали, Первый же человек, которого она встретит, конечно же, обречён на смерть, но по дороге никто не шёл. Она заметила кабак и сказала себе, «Там сейчас должно быть полно народу. Я увижу этих людей. Я увижу, как они удивятся. Ко мне подойдёт один и неловко усядется. Потом подойдёт второй и захочет прогнать первого, а я буду хохотать, хохотать». Она постучала в дверь кабака и услышала грубый голос. «Эй, эй, кто это там с утра пораньше?» «Добрая женщина. Это странница, которая хотела бы отдохнуть». «Ну что ж, входите». И дверь открылась сама собой. В уголке у очага за прялкой сидела старуха. «Ах, красавица, чего желаешь? Молока, яиц, масла, хлеба?» «Матушка, матушка, мы ведь с вами не знакомы». «Ну так что же?» — вновь заговорила старуха. «Давай знакомиться». «Я тебя хорошо знаю, ты прекрасная лорелея. Мне о твоей красоте все уши прожужжали. Послушаешь их, так кроме тебя и нет никого». «Кого это их?» «Ну как же, мужчин!» «Однако смотри, не возгордись. О тебе говорят наши местные мужчины, но иной раз приходят путешественники издалека, очень усталые, в одежде покрытой дорожной пылью, и требуют. Покажите нам эту красавицу». Так ли она прекрасна, как сирены, играющие на флейтах и тамбуринах в море близ Сиракуз, утаскивающие своих жертв в большой золотой дворец, который построила колдунья Моргана? Дворец этот полон драгоценных камней, золотых слитков, красных роз, старинных корон, тиар и ожерели королев, которые спят там, где была Ниневия. Так ли она прекрасна, как Зенобия, плачущая у подножия колонны Пальмиры, или делающая вид, будто плачет. Она вцепляется ногтями, острыми, как когти приближающегося путника, душит его и хохочет, хохочет. Её смех под золотыми лучами солнца похож на фанфары. Прекраснее ли она горной Венеры, скрывающейся в тесном тёмном гроте, в заколоченном, запутанном бездонном подземелье, в котором лишь спустя полдня тяжелейшего пути можно услышать струны арв. Идя на звуки музыки, достигаешь зачарованного болота, сверкающего эмалевыми красками. Многие останавливаются, чтобы посмотреть на него. Венеру трудно найти, а ваша Лорелея предлагает себя всем желающим. А потом она всем отказывает и убивает. Это правда. Она убивает, как и те другие. Так чего тебе подать? Молока, масла, свежих яиц? Я бы хотела остаться здесь, подождать мужчин, которые захотят меня любить. Не надоело смотреть, как, протянув руки, они умирают в жемчужных брызгах разноцветной пены. Я бы хотела увидеть, как они убивают себя ударом ножа или шпаги. Мои уши слышали слишком много любовных стонов, сменяющихся предсмертными воплями. Хотелось бы мне услышать, как два проклятия сливаются в одно. «Ох-ох», — заохала старуха. «Ты, малютка, обратилась не по адресу. Посмотри-ка». И она провела девицу по комнатам. В каждой лежал мертвец, мужчина или женщина. «Они приходят сюда вечером, чтобы отдохнуть, понимаешь? Чтобы немного отдохнуть. Я подтыкаю им одеяло, и они засыпают вечным сном, потому что я — смерть». «Ах!» — проговорила испуганная Лорелия. «Я ухожу, ухожу. Тебе нечего меня бояться». «Но вы так уродливы, так уродливы!» «Странная шутка, достойная убийцы вроде тебя. Ты хочешь убивать красотой? Ладно, иди. Ты сохранишь мою тайну?» «Ох, конечно, я не стану рассказывать об этом повсюду». «Ну а я, в свою очередь, дам тебе добрый совет. В этой своей одежде, расшитой золотом и драгоценными камнями, ты сможешь очаровать только часть мужчин, знатных кавалеров и церковников». Бедники же испугаются и не осмелятся взглянуть на такую ослепительную женщину. Из-за этого ты подчинишь себе лишь часть мира. Если бы ты только знала, сколько ты потеряешь, за тобой пойдёт лишь половина. Ты будешь наказана за любовь к роскоши, которая смущает и отпугивает иных молодых людей. Ты многое потеряешь, поэтому я дам тебе совет. Накинь на это красивое платье широкий чёрный плащ, Если встретишь знатного господина, распахни его. И мужчина заговорит с тобой, как с важной дамой. Если тебе попадётся бедняк, запахни плащ, и человек бросится к твоим ногам, откроет своё несчастное сердце, свои жалкие объятия и кошелёк, в котором звякнет медь. А если плащ распахнётся сам, помимо моей воли? Тебя примут за цыганку. Но у меня нет плаща. Возьми мой. «У меня есть ещё. Мне их приносят каждый вечер и часто с освещёнными ракушками». «С удовольствием!» И Лорелия пошла по дорогам. И добрая старушка Доротея завершала рассказ словами о том, что вскоре Лорелея встретила на дороге такого прекрасного молодого человека, так щедро одарённого добрыми феями, обладающего таким красноречием, таким звонким голосом, спокойными глазами и чистым лбом, что она последовала за ним и была с ним рядом даже тогда, когда он стал серьёзным важным человеком, ворчал и тяжело дышал. В её сердце ещё остались чары, но ей не хотелось больше никому вредить, а если она распахивала свой плащ, то только для того, чтобы отдаться ему. Счастливый конец. Развязка в стиле доброй старушки Доротеи. Её мир, её мечты были добры. Это был сон а-ля Доротея. Ее истории всегда заканчивались хорошо. Людоед никогда не съедал маленьких мальчиков, однако, поскольку он обладал устоявшейся репутацией, сам он непременно должен был быть уничтожен, стёрт в порошок, разорван на куски, сожран. Кстати, о людоеде. Мне кажется, я слышу топот семимильных сапог, шаги ужасного отта. Чего же он от меня хочет?»